Глава вторая. Мишель Миллерс. Я резко положил руку на будильник и едва сдержала, чтобы не пронзить его маленькой шаровой молнией. Остановила только осознание, что будильник этот не был творением грозовых драконов, а являлся всего лишь напичканной шестеренками железякой. И эффективнее будет просто швырнуть его в стену. Все в кровати, я силы потерл глазам. Встать пришлось на два часа раньше чтобы успеть в академию перед первой тренировкой. И веки упорно не поднимались. Держась за стеночку, я вышел из своей крошечной комнатушки в общую комнату, что-то вроде зала, который также папа использовал в качестве своей спальни. С трудом приоткрыла глаз и оценил бардак в комнате. «Пап!» — позвала я. С первого этажа доносила шипение масла на сковороде. Потянул носом. Свежий хлеб и жареный бекон. Зевнув так сильно, что аж челюсть заболела, я поплелась в ванную комнату, где уже висела учебная форма, постиранная и поглаженная с вечера. Тоскливо посмотрела в зеркало на синяки под глазами. Что ж, прекрасно. Идеальный внешний вид, чтобы создавать впечатление самого усердного в мире работника. «Доброе утро, тыковка!» Жизнерадостно поздоровался отец, когда я спустилась на кухню, оставив корзину со свежего стернаной одежды у стойки. Сегодня твой любимый омлет с гренками и беконом, посыпанный кунжутом и. Отец вдохнул аромат пучка свежей зелени. Немного трав из долины синих бабочек. Метео вчера только привез. Пахнет божественно. Папа посыпал яичницу на тарелке мелко нарезанными травами и, украсив небольшим голубым цветочком, поставил тарелку передо мной. Синий цвет для того, чтобы головка работала лучше. Он погладил меня по волосам и чмокнул макушку. «Спасибо, па!» – зевнул я, когда он уже вернулся к выпечке. «Самый свежий хлеб, который он только вытащил из большого духового шкафа, распространял свой запах на всю округу. И первые посетители начнут подтягиваться уже совсем скоро. Обычно, когда я спускалась на кухню, торговля уже шла вовсю, и завтракать мне приходилось в одиночестве». Через пару минут за окном медленно проплыл амнибус, пыхтя белыми клубами. «Ой-ой, мне пора!» – воскликнула я и бросилась к выходу. «Постой, а завтрак?» – раздался мне вслед растерянный крик отца. Но времени уже не было. Тяжелая корзины так здорово меня тормозила. «До вечера, па!» «Покажи им всем!» Эти привычные слова я услышал уже под звон колокольчика над дверью. На улице было так прекрасно, что не передать словами. Солнце едва поднялось, его еще не было даже видно над городом, но оно уже озаряло все нижним бледным светом. Птицы пели в ветвях, где-то вдали слышались крики петухов, а воздух был таким упоительно свежим, что перехватывало дыхание. Не успев полной мере насладиться, я залезла в амнибус и отправилась на свою первую тренировку. Решив воспользоваться моментом, достал из наплечной сумки конспект по магии стали. Попытался сосредоточиться, но волнение, поселившееся внутри, заставляло снова и снова перечитывать одну и ту же строчку, совершенно не понимаю, что она значит. Со вздохом, сложив конспект на коленях, я уткнулся лбом в холодное стекло и задремала. «Миллерс!» «Я чуть не выронил корзину, когда совсем рядом со мной раздался этот возглас». Дэн, уже знакомый мне грозовой дракон из команды, появился сбоку из перехода, ведущего в северно-западное крыло. «Привет», растерянно поморгала я. Он прищурился и осмотрел меня с головы до ног, после чего покачал головой. «Все-таки вы, люди, такие мелкие и щупые, уж девчонок». Я неразборчиво промычал что-то в ответ и прибавил шаг в сторону комнаты номер девять, где надеялась найти тренера Лара. «Да я в хорошем смысле!» Дэн догнал меня в два шага и хлопнул по плечу. Его рука легла на меня такой тяжестью, что я едва удержался на ногах. «Давай я займусь тобой, а? Пострижем тебя нормально, откормим, месконы растем где надо. Вон какой рыхвый! «Ну, спасибо. Без вас как-нибудь разберусь». «Мне надо к тренеру», — Пробормотал я. Но Дэн вдруг вырвал корзину у меня из рук. «Чистая форма тренеру не нужна, а вот нам как раз пригодится. Бывай!» И вместе с корзиной Даниэль Марон нырнул в раздевалку. Я облегченно выдохнула. От этой корзины уже руки болели. Да и перспектива являться в мужскую раздевалку снова не особо прильчала. «Здорово, новенький!» Поздоровался со мной подошедший дракон. Я моргнула и кивнула вместо приветствия, потому что мой взгляд привлек Шерамунию на шее. Которое раньше я не замечала, а потом взгляд невольно пошел дальше, изучая его необычные черты. Шерам тянулся сверху вниз и брал свое начало под левым ухом. Карри золотистые глаза говорили о его прямом отношении к клану Дерага, песчаных драконов, но разрез глаз был непривычным, слишком узким, слишком хищным, особенно под ярко выраженным широким лбом, отчего брови нависали над глазами, создавая впечатление, что он ненавидит всех вокруг. Под его тяжелым взглядом стало немного не по себе, но долго это не продлилось. Дракон зашел в раздевалку, оставив меня одну. «Так, спокойно», — сказал я себе. «Это просто драконы, и всего-то лишь. Главное, не показывать им свои слабости, да». Я сделал глубокий вдох, потом выдох, но колени все равно продолжали трястись, то ли от усталости, то ли от нервов. Зачем я вообще в это влезла? Чтобы оплатить долги за ремонт после пожара и накопить на новое кафе, напомнил я себе. В конце концов, кто виноват в том, что пришлось менять духовой шкаф и стойку? Да и отец, если честно, не мастер экономии. А мне нужно еще как-то свою жизнь устраивать. Не вечно же жить под крышей кофейни. Набравшись решимости, я подошла к девятому кабинету и громко постучала. — Мишель! Дверь передо мной распахнулась, и на пороге оказался тренер. Он улыбнулся, подмигнул, и коленки почему-то затряслись вновь. «Ты вовремя. Парням форму отдал?» «Да», — кивнула я. «Отлично. Теперь сбегай за водой вниз по лестнице налево. Там разбуди завхозы и попроси открыть холодильник. Возьми по бутылке на каждого, неси сразу на поле». С этими словами он повернулся боком, к зеркалу, которое висело у двери и принялся убирать волосы, которые были по плечи, высокий хвост. Мышцы сильных рук прорисовались еще отчетливее. «Хорошо», — протянул я, невольно любуясь. «Уже несколько недель я нахожусь среди драконов, но все еще не привыкла к их слишком идеальным телам». «Если нужна помощь, попроси кого-нибудь из парней. Кто уже переоделся?» — добавил он. «Нет-нет, я сама, самостоятельно справлюсь». И юркнул в тень коридором пока он не заметил, как сильно покраснели мои щеки. Завхоз оказался крупным, тучным человеком, который спал, свернувшись ковачком на маленькой тахте, и храп его разносился на весь подземный этаж. Здесь было так же чисто и светло, как и во всей академии, и даже сырость совсем не ощущалась. Я не смело подошла к стойке с большой табличкой «Завхоз» и заглянул за нее, удостоверившись, что храп идет действительно отсюда э – обратилась я. Ничего не изменилось. Заметив на стойке специальный звонок, несколько раз стукнуло по нему, заставив его брякнуть. И звук этот несколько раз отразился от стен. Храп на мгновение прекратился, после чего завхоз перевернулся на спину, но весь на тахте не поместился. Руки и ноги его свесились до самого пола. Я огляделась но не обнаружил той самой воды, которую должна была принести. Пришлось сделать глубокий вдох, собрать всю свою смелость и нагло перелезть через стойку, чтобы хорошенько растрясти толстяка. А что? Мистер Квиллен. Я решил, что имя, указанное на стойке, самое подходящее, чтобы к нему обратиться. Я новый менеджер команды по драгонболу, и мне нужна вода для тренировки. Мистер Эйлор сказал, вы ее заведуете. Ворчая, скрипя несчастной тахтой, вхоз встал и, отперев ключом откидывающуюся часть стойки, пошел по коридору. А меня еще совесть мучила за то, что я через нее перелезла. Да у меня выбора не было. Мистера Квилина, впрочем, это, судя по всему, не удивило, потому что он даже не спросил меня, какого черта я оказалась на его стороне. Наконец он отпер дверь одной из комнат, и меня обдало ее морозным дыханием. Холодильник. Гигантский холодильник. Вся комната была уставлена стеллажами, на которых разместились всевозможные продукты питания. Я с любопытством заглянула внутрь, но рассмотреть не успела. Завхоз взял с одной из полок внушительных размеров бочонок и с грохотом поставил его перед моими ногами. Потом смерил меня сочувственным взглядом и выкатил двухколесную тележку. Подпер ее дополнительной ножкой и поставил бочонок на подставку. «Держи!» Он вручил мне тележку и вытолкал в коридор, после чего зевнул и, не говоря ни слова, пошел обратно к себе на тахту. Когда я вышел на стадион и, отыскав взглядом команду, подвезла ко всем тележку, тренер громогласно заявил. «Вот, а вы говорили, не дотащит. Если голова есть на плечах, силы не нужна. Так ведь, мелешь. И он потрепал меня по голове, как ребенка. Было странно но приятно. — Доброе утро! — усмехнулся ледяной дракон, фиксируя на груди какие-то ремни поверх форменной куртки. А потом у меня отвисла челюсть, потому что он развернулся к нам спиной, сделал пару шагов от трибун и сквозь прорези в куртке показались кончики крыльев, которые через несколько мгновений будто выросли, раскинувшись огромными снежно-белыми, покрытыми чешуей перепонками. Он сделал сильный прыжок И одновременно взмахнул крыльями. Те ударили о землю, подбрасывая полудраконов выше в воздух. По местам, крикнула стальная леди, и драконы вышли на поле. Один за другим обернулись в ящеров и разлетелись по вышкам, расположенным вокруг поля. А ледяной дракон в это время использовал свою магию на полную катушку, создавая на поле ледяные препятствия. Нравится? Тренер сложил руки на груди. И выглядел весьма довольным. Сегодня Лео имитирует ледяную сцену. Последняя игра внутреннего чемпионата проходила в Академии Айс Холл. И там было как раз нечто подобное. Коварная обстановка. Лед искажает ощущение направления и расстояния. Отопить его, по правилам, запрещено. А разбивать? Спросила я. Разбивать можно, но сложно. Но ведь он останется совсем без силы. Я не на шутку заволновалась за ледяного дракона который должен был отдать последние капли, чтобы создать этот ледяной лабиринт. «Он не будет участвовать в тренировке», — пояснил тренер. «В игре нужны только пятеро, и сегодня ребятам придется справляться без него. Эта тренировка направлена на то, чтобы команда училась обходиться в некомфортных условиях, без игроков соответствующей стихии. Смотри». Он дернул за рычаг, и над трибунами раздался оглушительный гудок. Я даже невольно закрыл уши руками и присел в этот момент. Хоть и знал, что сейчас произойдет. Так всегда начиналась игра. Драконы дождались завершения гудка. А потом сорвались с вышек. У каждого из них на шее должно было быть повязано нечто вроде огромного шарфа в цветах Академии. Отличительная черта игроков разных команд. Но сейчас, кроме наших, никого не было. Они помчались по лабиринту, выдерживая определенную фигуру и мне пришло в голову, что лучше было бы смотреть сверху. Но тренер, прищурившись, внимательно следил за каждым движением драконов. А те петляли между высоких скал, объединялись парами, тройками и снова расходились в разные стороны, обходя ледяные глыбы. Лео спустился откуда-то с верхней части трибуны и плюхнулся на стол рядом. «Я пуст», — заявил он. Достал из тренерской сумки металлический стакан. Покрутил вентиль у бочки и залпом выпил два бокала воды. Раздался грохот. Я вздрогнула и резко обернулась обратно к полю. Прямо на меня летели осколки льда. Глаза мои расширились в ужасе, но осколки прямо перед моим носом летели в защитный барьер. Тренер даже ухом не повел. Опять рычка сид, заметил Лео, и указал в сторону крупного грозного зеленого дракона. Небольшой голубовато-фиалковый дракон Юрка пронесся мимо него, обогнув с такой точностью, что тот от неожиданности врезался в соседнюю скалу и рухнул на траву. Я вскрикнула и привстала на месте, прижав ладонь к губам. «С ним все в порядке!» Тренер положил руку мне на плечо. Дракон был жестокий спорт!» Усмехнулся Леву и отбросил назад белоснежные волосы. «Привыкай!» «Тебе так удобно?» «Неожиданно ли само себя?» – спросил я. Лео одарил меня заинтересованным взглядом. «Удобно что?» «Ходить с неприбранными волосами». Мне пришлось коротко постричься, поэтому волосы не сильно мешали. Но когда они были длинными, я убирала их в аккуратный пучок, иначе они были повсюду. «А, ты об этом?» – усмехнулся дракон. «Есть предложение?» «Вообще-то есть» и я, сопровождаемый удивленным взглядом тренера, поднялась со своего места, чтобы сесть позади Лео. Расчески у меня с собой не было, я неуверенно коснулась волос дракона пальцами. Длинные пряди были чистыми и шелковистыми, и я на миг прикрыла глаза, наслаждаясь ощущениями. Не знаю, что на меня нашло. Для парня, за которого меня все время принимали, это было более чем странно. «Что ты делаешь?» – спросил Эйлор. Пытаюсь быть максимально полезным для команды. Я разделил волосы Лео на несколько одинаковых прядей и начала плести косу. Так им будет намного удобнее. Он понимающий повел подбородком, и я поспешила пояснить. До переезда в столицу мы с отцом жили в деревне, и меня часто оставляли сидеть с соседскими дочками. Пришлось научиться. Тренер несколько мгновений смотрел на меня с непроницаемым выражением лица. После чего переключил свое внимание на поле. Мои пальцы ловко порхали над головой дракона, и он, кажется, совершенно окаменел. Лео сидел с идеально прямой спиной, и я невольно залюбовалась его твердыми бицепсами. Искушение прикоснуться к нему было таким сильным, что я едва сдержалась, и, закончив с косой, поспешно отсел подальше. Лео потрогал рукой результат моей работы и повернулся ко мне широкой улыбкой. Спасибо, Мишель! сказал он, и выглядел при этом гораздо более простым и понятным, чем мне показалось вначале. Не за что, с некоторым смущением улыбнулась я. Раз ты проявляешь такое усердие, Эйлор снова обратил на меня внимание. Давай я подробнее расскажу о твоих обязанностях. Я кивнула. В щит снова врезался огромный снаряд и рассыпался на тысячи осколков. И на этот раз я даже не дрогнула. Только сердце трусливо провалилось в пятки. В первую очередь, как ты правильно понял, в твои обязанности входит забота о команде. Причем, кроме первоначальных задач, таких как стирка формы, доставка воды на тренировки и выполнение мелких поручений, ты также должен организовывать взаимодействие с командой поддержки, с прессой и с принимающей стороной на выездных играх. Ты будешь заниматься абсолютно всеми бытовыми вопросами. Поэтому, если сейчас тебе кажется, что такая нагрузка в тебе не по зубам, по зубам. Уверенно заявила я. Все перечисленное не казалось мне чем-то сложным. А договариваться и выбирать для себя лучшие условия я всегда умела отлично. Иначе, наверное, даже не попал бы в эту академию. «Хорошо», — обрадовался Эйлор. «Позже я познакомлю тебя с капитаном команды поддержки. Сейчас вопросы есть?» «Вроде бы нет», — качнул головой я, уверенная, что вопросов у меня еще будет море. Мое внимание вновь вернулось на поле, где драконы заканчивали разминку, а я впервые заметил, что их было меньше, чем нужно. Первый к выходу с поля направил стальная лиди, и тренер бросил на меня выразительный взгляд. «Не пугайся и не вмешивайся», – велел он, и сами эти слова уже меня изрядно напугали. Стальная драконица, на ходу перевоплощающаяся из черно-серебристого дракона в человека, шла с таким разъяренным выражением лица, что мне захотелось срочно провалиться сквозь землю. «Мы не можем тренировать финт Броссовского без Пятого!» – заорала она, яростно тыкая указательным пальцем в сторону поля. «Где эту ящерицу облезлую носит?» На самом деле она добавила еще парочку красочных эпитетов. Но папа меня всегда учил, что девушка не должна выражаться столь бранно. «Кто-нибудь знает, что с Маркусом?» – спросил тренер. Его голос оказался сильным, властным, и его должны были услышать все приближающиеся к трибунам драконы. Судя по реакциям, не знал никто. «Из-за этого недоноска мы не будем готовы и продуем первый же матч», продолжала орать Стальная Леди. После того, что он выкинул в прошлый раз, Маркус всегда играл в полную силу, строго перебил ее тренер и перепрыгнул через борт трибун. «Он?» «Самый ценный игрок в твоей команде. И как капитан ты должна это понимать?» «Она капитан?» Мое лицо медленно вытянулось от удивления. «У стальной леди стальная хватка», — усмехнулся Лео, который так и сидел, скрестив руки на груди. Его эти разборки явно совершенно не трогали. «И как вы прикажете нам тренировать Финбрасовского?» «Лео и без того выложился. Ему сейчас даже оборачиваться в дракона опасно». Я обернулась к дракону. А почему вы сами создаете себе препятствия? Разве не логичнее было бы попросить сделать это кого-нибудь, кто не является членом команды? Логичнее, признал он. Ну ты попробуй, заставь кого-нибудь в этой древе встать в такую рань. Если песчаные стальные преграды или какие-нибудь деревья установить можно заранее с вечера, то лед к утру растает. Я приложил палец к губам. Но ведь есть артефакты стазиса. Ты и сам мог бы с вечера готовить поле, консервировать его, а на утро приходить почти полностью восстановленным. Дракон повел бровью, подумал немного и усмехнулся. В этом что-то есть. Осталось только выбить артефакт. Я займусь. Живо отреагировала я. И вынув из своего портфеля ежедневник, записала себе «Заявка на артефакт стазиса». И все же, куда делся Маркус? Взгляд Лео стал задумчивым. Он вчера ничего не говорил. И я отрицательно качнул головой. Уж мне это точно. Мне вообще ничего не сказали, кроме как «постирай форму», которая оказалась довольно интересной. Она позволяла драконам перевоплощаться как полностью, так и частично. И при этом почти не рвалась. Хотя кое-где все же пришлось сделать несколько швов. Пока мы разговаривали, Тренер уже построил всю команду и сам, обернувшись драконом, стал летать остальными, время от времени что-то не очень разборчиво рыкая. Будучи лараном он имел зеленую чешую, но в отличие от грузного и крупного бьорна, он был гибким и подвижным. лохом рворчал ледяной дракон и со вздохом оперся локтями о колени. «Чемпионат начинается через две недели. Каждая тренировка на счету». А этот еще и вещателем принципиально не пользуется. Лео досадливо цокнул языком. «Значит, связаться с ним сейчас не получится». Заметила я, задумчиво приложив палец к губам. «У меня сегодня занятия заканчиваются в обед, а в анкете был его адрес. Пожалуй, съезжу и узнаю, в чем дело». «Ты такими темпами на мненько станешь», — усмехнулся Лео. «И мне почему-то это было даже приятно». «Мне за это деньги платят» хмыкнула я. Подхватила свою сумку и, уткнувшись носом в блокнот, поднялась выше, на судейскую площадку. Единственное место на трибунах, где был стол. До начала занятий осталось не так много времени, а я все еще не подготовилась.